Глава 35. Магда выбросила из головы мысли о барахе, возвращаясь к насущной проблеме. Она не могла заставить себя спросить Исидору, было ли мерит тем, кто забрал ее глаза. Она обошла эту тему стороной и спросила о другом, чтобы вернуть разговор в прежнее русло. «Так что насчет вас? Что случилось с Меритом? Смог ли он помочь вам в попытках найти пропавшие души Гранденгарда?» «Что ж, наконец я отыскала его». Она указала пальцем на потолок. Вот уж не думала, что он живет под Южным Валом. Мерит казалось обезумел от своих проблем, но он был достаточно добр, чтобы впустить меня и выслушать. Он слушал, как и вы намного внимательнее, чем совет. Предполагаю, ровесники больше остальных склонны воспринимать нас всерьез. Он почти не говорил, пока я рассказывала о случившемся. Он слушал меня, не отрывая взгляда от своего красивого меча, лежавшего на столе. Мэрит задал мне пару вопросов, и я поняла, что он считает это зловещим знаком. И едва ли не больше моего обеспокоен возможными последствиями того, что тела погибших забрали, а их души не в подземном мире. Отчасти его озабоченность заставила меня волноваться еще больше, и я только укрепилась в своем убеждении, что необходимо что-то предпринять. Когда я закончила рассказ, он спросил, как, по моему мнению, он может мне помочь. Я ответила, что верю в существование угрозы, которую все игнорируют, и он не стал со мной спорить. Я сообщила, что, обладая способностями колдуньи и говорящей с духами, я исключительно понимаю проблему, которую Совет не воспринял всерьез. Кажется, он был со мной согласен. Я сказала, что уверена в том, что враг каким-то образом вмешивается в дела мира мертвых. Сперва я не знала, как мне отыскать истину, но потом начала понимать, что смогу использовать свои способности, чтобы сделать то, в чем прежде не было нужды. Я рассказала ему, как пришла к осознанию, что мертвых нужно искать в мире живых, и для этого я должна использовать свой дар совершенно по-новому так, как никто даже не мог себе представить. Он с большим интересом слушал мой рассказ, но теперь стал еще внимательнее. Магда и не сомневалась в этом, и Сидора застенчиво улыбнулась. Полагаю, я пыталась воззвать к его природе Творца и говорить с ним на понятном и привычном ему языке. Кажется, это сработало, когда он сильно заинтересовался рассказом. Наконец, я поведала ему, что теперь знаю, что мне нужно. Я сказала, что мне нужен новый способ видеть. Я хочу видеть то, что недоступно другим. Но для этого мне необходимо избавиться от зрения в этом мире. Чтобы обрести зрение, я должна ослепнуть. И я попросила его сделать это. Мерит был потрясен и возмущен неожиданной просьбой. Он отказался меня слушать, проводил до двери и отправил прочь. Магда впервые улучшила свое мнение о Мерите. Со временем я привыкла к мысли о смене одного вида на другой и признала необходимость этого. Я уже давно свыкла с ней, но поняла, что Мерита шокировала моя просьба, поэтому я на время оставила его в покое. Я знала, ему требуется время, чтобы обдумать мои слова. Потом я снова пришла к нему. Я хотела бы дать ему больше времени на раздумья, но знала, что время работает против меня, против всех нас. Прежде чем он смог что-то сказать или прогнать меня, я попросила его ответить на один вопрос. Он скрестил руки на груди, взирая на меня сверху вниз в ожидании вопроса. «Он высокий мужчина. Больше подстать вам, чем мне». Под пристальным взглядом этих ореховых глаз я сперва не смогла совладать со своим голосом. Наконец, взяв себя в руки, я спросила его, почему войска генерала Куна забрали тела наших людей. Волшебник очень долго смотрел на меня, а потом тихо ответил, что боится даже представить. Я сказала, что придерживаюсь того же мнения и попросила впустить меня, чтобы я могла все объяснить. Он отступил от двери и разрешил мне войти. Я снова сказала, что должна ослепнуть. Зная, что он может на это ответить, я не дала ему заговорить и сказала, что мне необходимо действительно ослепнуть, а не просто завязать глаза. Только так я смогу увидеть скрытое. Объяснила, что ищу решение насущных проблем и не могу использовать притворство. Мэрит сказал, что если я так сильно хочу по-настоящему ослепнуть, то могу сама выколоть себе глаза. Я помню, как он кругами ходил по комнате, размахивая руками, и говорил, если он пойдет на такой ужасный поступок, его всю жизнь будут преследовать кошмары. Сказал, что с моей стороны жестоко просить кого-то сделать такое. Он сердился все сильнее, расхаживая по комнате. Потом он снова попросил меня уйти и сказал, что если я решусь выколоть себе глаза по такой самосбродной причине, то окажу ему огромную услугу, если сделаю так, что он никогда об этом не узнает». Пока волшебник за руку вел меня к двери, я сказала, что если ему не безразличны жестоко убитые люди и те, кого, как я боялась, убьют в будущем, то он должен выслушать меня. Настаивала на том, что он не понимает, о чем я говорю и прошу. Мерит, наконец, успокоился, отпустил мою руку и прислонился к столу, покрытому красным бархатом на котором были аккуратно разложены клинки. Он взял один совершенно великолепный меч с возрешения в центре, крепко сжал обеими руками обмотанную проволокой рукоять и упер острие меча в пол. Волшебник посмотрел на меня и сказал, что слушает. И я поняла, что это мой последний шанс. Я сказала ему, что на самом деле ищу не слепоту, а зрение. Он нахмурился, а я продолжила и заявила, что могу ослепить себя, но не могу сама обрести необходимое зрение, поэтому мне нет смысла так поступать. Еще больше заинтересовавшись, он подался ко мне и попросил объяснить подробнее. Я сказала, что ослепнуть в этом мире только часть дела, причем легкая часть. Я нуждалась в волшебнике у которого хватит воображения и способностей, чтобы создать новый вид зрения. Мне нужно было обрести особую способность, видеть то, что никто другой не сможет». Магда вскинула бровь. «Полагаю, так как он был творцом, вы полностью завладели его вниманием». «Так и было. Он начал понимать, что я прошу не ослепить меня, а забрать мое зрение» чтобы заменить его новым, лучшим видом зрения, о котором никто и не помышлял. Я сказала ему, что, по сути, враг уже лишил меня зрения. Они спрятали от меня духов, чтобы я не могла сражаться. Я просила дать мне зрение, с помощью которого смогу противостоять врагу. Я нуждалась в том, чтобы Мерит привил мне способность искать духов в этом мире».